Второе. Неделю спустя. Запечатав ящик, Тэцуя Мацухаси вручил его сотруднице таможни, та улыбнулась и закивала как-то радостно и смущенно, показывая, что его звездный статус поблегший не до конца. Мацухаси вернулся на поезде в Токио, рассеянно, размышляя, ненавистит ли вытанаби в тюрьме до начала суда, гадая, что сказать своему бывшему наставнику. Он перечитал письмо Томаса с выражением благодарности за отправку данных со спутника Дебори Миллер и с описанием общения с американскими и японскими властями, которые из кожи лезли вон, стараясь взять в толк, что же во имя всего святого произошло. Разумеется, Найт восторгался тем, как он, Мацухаси, пошел против своего сенсея. Этот поступок мог бы стоить ему карьеры. Томас пожелал ему успешно защитить докторскую диссертацию. Однако, по правде сказать, не могло быть и речи о том, что после всего случившегося научное сообщество отказало ему от Сухати, даже несмотря на довольно скептические отношения к его работе. Теперь молодого человека ждало великое будущее. Нужно только оказаться достойным его. Давление было значительным, но Мацухаси в деле с Ватанабы узнал многое о себе и сейчас ощущал спокойную уверенность, о чем прежде нечего было мечтать. Пожалуй, это он должен был благодарить Томаса, а не наоборот. Быть может, именно это и надо сказать Ватанабе? Возможно, тот поймет его, даже проникнется к нему уважением. Уставившись на дочь, хлещущий за окном вагона, Мацухаси слабо улыбнулся, как ему показалось, впервые за очень долгое время.